Глава 13. Таков нрав юношей. Что же касается людей более старых и пожилых, то их нравы слагаются, можно сказать, по большей части из черт, противоположных выше изложенным. Так как они прожили много лет и во многом были обмануты и ошиблись, Так как большая часть человеческих дел оказывается ничтожными, то они ничего положительно не утверждают и все делают в меньшей мере, чем следует. И все они полагают, но ничего не знают. В своей нерешительности они всегда прибавляют «может быть» и «пожалуй». И обо всем они говорят так, ни о чем – не рассуждая решительно. Они злонравны, потому что злонравие есть понимание всего в дурную сторону. Они подозрительны вследствие своей недоверчивости, а недоверчивы вследствие своей опытности. Поэтому они сильно не любят и не ненавидят, но, согласно совету Бианта, любят, как бы готовясь возненавидеть и ненавидят как бы намереваясь полюбить. Они малодушны, потому что жизнь смирила их. Они не жаждут ничего великого и необыкновенного, но лишь того, что полезно для существования. Они не щедры, потому что имущество – одна из необходимых вещей, а вместе с тем они знают по опыту, как трудно приобрести и как легко потерять. Они трусливы и способны всего заранее опасаться. Они настроены противоположно юношам, они охлаждены годами, а юноши пылки. Таким образом старость пролагает дорогу трусости, ибо страх есть охлаждение. Они привязаны к жизни, особенно в последний день, потому что желание касается того, чего нет – И в чем люди нуждаются, того они особенно желают. Они эгоисты более чем следует, потому что и это есть некоторого рода малодушие. Они более чем следует живут для полезного, а не для прекрасного, потому что они эгоисты, ибо полезное есть благо для самого человека, а прекрасное есть безотносительное благо. И они более бесстыдны, чем стыдливы, потому что не одинаково заботясь о прекрасном и полезном, они пренебрегают тем, из чего слагается репутация. Они не поддаются надеждам вследствие своей опытности, ибо большая часть житейского ничтожна и по большей части оканчивается дурно. Они таковы еще вследствие своей трусости – И они более живут воспоминанием, чем надеждой, потому что для них остающаяся часть жизни коротка, а прошедшая – длина. А надежда относится к будущему, воспоминания же – к прошедшему. В этом же причина их болтливости. Они постоянно говорят о прошедшем, потому что испытывают наслаждение, предаваясь воспоминаниям. И гнев их пылок, но бессилен. А из страстей одни у них исчезли, другие утратили свою силу, так что они не склонны желать и не склонны действовать сообразно своим желаниям, но сообразно выгоде. Поэтому люди в таком возрасте кажутся умеренными, ибо страсти их ослабели и подчиняются выгоде. И они в своей жизни более руководятся расчетом, чем сердцем, потому что расчет имеет в виду полезное, а сердце – добродетель. Они поступают несправедливо вследствие злобы, а не вследствие высокомерия. И старики доступны состраданию, но не по той самой причине, по какой ему доступны юноши, эти последние – вследствие человеколюбия, а первые – по своему бессилию, потому что на все бедствия они смотрят как на близкие к ним – а это, как мы сказали, делает человека доступным состраданию. Поэтому они ворчливы, не бойки, не смешливы, потому что ворчливое противоположно смешливому. Таковы нравы юноши и стариков. И так как все хорошо относятся к речам, соответствующим их характеру, и к людям себе подобным, то отсюда очевидно, как должно поступать в речи чтобы и сами ораторы, и их речи показались таковыми».